Глава 124. Поросенок в лесу. 1944 год. Мама спасла папе жизнь, утащив его от войны в лес. Но что делал там маленький поросенок, который на закате дня ступил на лежалую хвою, бледный как смерти с обгоревшими ушами, постоянно трясший головой в надежде избавиться от своих ран? Отец очнулся лежащим ничком перед Богом и людьми. «Мол, подходите, берите меня всего, потому что я поставил не на ту лошадь». И лежал головой на снятой каске, а высокое летнее солнце светило ему на лоб. Вдали слышалось, как потрескивали дома. Отдельные выстрелы доносились сквозь гул горящих руин. Военная страда подходила к концу. За поросенком неслись голоса, почти смеющиеся голоса, отдававшиеся эхом под сводами леса, а потом выстрел. Отец резко вскочил. Еще выстрел. Поросенок сник и лежал, судорожно подергиваясь. Язык у него вывалился толстый и блестящий, словно трудно дешифруемое послание от смерти к жизни. Папа пошарил рукой в поисках своего Маузера. Но его опередили русские миг, и они уже стояли над поросенком солдаты с винтовками, и один из них заметил немца, который смотрел на них во все глаза, словно впервые видел мужчин. Исландская биография с огромной быстротой отмоталась назад, до самого детства возле Авикского озера, ведь корни такой реакции моего отца надо было искать именно там. Подобно шестилетнему мальчику, играющему в индейцев летом 1914 года, он поднял руки вверх. Сдаюсь. Они не стреляли. Может быть, они сразу не поняли, что перед ними немецкий солдат. Может, его спасло то, что он был без сказки. Как бы то ни было, мой отец попал в плен к русским.